Глава 12. «Веселье за столом и под столом». Леора. Под пристальным взглядом Логана кусок чудесной отбивной проглотила и чуть не подавилась. Он прокатился комом по пищеводу, и я разозлилась сама на себя. Эта жена-то так отреагировать на Клептона. Сам ведьмак словно нарочно то и дело смотрел на нас с Вернером. Казалось, что даже татуировки Логана выражали крайнюю степень возмущения. Наследница Элдреды и какой-то маг. Разве такое возможно? Когда-то мне нравились всякие знаки и орнаменты на теле. Ведь мой отец тоже не лишён подобных росписей. Однако, поступив в академию, увидела, что не все готовы украшать себя с головы до пят. Умеренность во всем интересней. Человек, способный вовремя остановиться, мудрее, чем тот, кто не знает меры. «Почему я вас никогда не встречала в наших краях?» — подала голос Лусия. Рогатая птица улыбнулась ведьмаку и тут же скосилась на Вернера, явно ожидая его реакции. «Не было возможности. Учеба, работа». «Как интересно!» — наигранно воскликнула Лусия. На ужин она надела розовое платье с глубоким вырезом, а Логан без стеснения уставился на ее пышные формы, с трудом помещавшейся под яркой тканью. «Чем вы занимаетесь?» Я хмыкнула и взялась за нож. Помнится, Клептон владел частной конторой, занимающийся проклятиями на заказ. Никогда не понимала тяги к подобным занятиям. Но я-то светлая, а он темный. А еще чокнутый, решивший зажать меня в один из моих приездов на каникулы. У отца как раз был прием по поводу Нового года. И Логан решил, раз я позволила себе бокал игристого вина, значит, мозг должен отказать. Захочется любви и ласки, а тут он, весь такой замечательный и готовый жениться. Только пробу снимет. Догадываюсь, о чем Клэптон думал, когда схватил меня в коридоре. Я возвращалась к себе. Прижал своим телом к стене и попытался поцеловать. Только вместо того, чтобы позвать на помощь, я обездвижила ничего не подозревающего ведьмака. Заклинание короткое, но очень действенное. Логан опытный, но тот сыграл момент неожиданности. Справился он почти мгновенно, однако я еще быстрее оказалась в собственной комнате. Сразу послала вызов сестрам и те ничего не подозревая прихватили с собой игристого вина, чтобы продолжить празднование у меня. Логан попытался к ним пристроиться, однако девишник подобного не предусматривал. И вот она, встреча. Лусия пыталась строить глазки Клептону, а я вдруг почувствовала волну недовольства, идущую от Вернера. Не уверена насчёт его ревности, скорее здесь играла роль то, как себя вела Паламидея. «Выполняю разные заказы, поступающие от клиентов», — ответил Логан. Он откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. «Проклятие, порчи и прочие потребности заказчика». «О, это же опасно и страшно!» — протянула Луся и взглянула на Вернера. Словно страшно ей прямо сейчас, а маг должен немедленно оказать поддержку. Утешить, переласкать и надеть кольцо на палец. Последнее обязательно. В ответ на ее речь ведьмак усмехнулся. Зная его, могу утверждать, что певица его не впечатлила. Самовлюбленный клептон не был обделен женским вниманием, а реакция простого человека позабавила. Логан у нас очень смелый, прощебетала Хейли. И способный, вторила ей Кейли. А я? Я вдруг осознала, что кто-то наступил мне на туфлю. Осторожно так, словно боясь вспугнуть. Первая мысль была про кота. Я уже хотела скинуть его, но потом почувствовала, как мелкие лапки начали перебирать вверх по ноге, цепляясь за колготки. Вы боитесь мыши или прочую живность? За время практики мне пришлось к стольким прикасаться, что сейчас лишь вздрогнуло, исключительно от неожиданности. Проклятие и порча? Разве нет запрета короны на подобные ритуалы? Лорд Райли не пытался казаться милым или вежливым с колоритным гостем. Сидящий во главе стола, Мак выглядел как настоящий хозяин. Клэптон со всеми своими татуировками не годился ему в подметке. Или у вас есть особое разрешение? Разрешение есть, не стал отказываться Логан. Мое дело существует на границе, у самых черных скал. Черные скалы ⁇ это место, где подобные практики приняты. «Вот интересно, на что рассчитывал Логан, когда пытался ухаживать за мной? Что я перееду туда? Или что он со своим мерзким занятием прибудет в наш замок?» От разговора пришлось отвлечься. Мышей я не боялась, но непонятно, какая тварь сейчас пыталась взобраться мне на колени. Да, она практически до них добралась. Аккуратно отложила вилку и сунула руку под стол, замечая, насколько самодовольным выглядит Логан. Вот гад, это же его рук дело. Скандал что ли устроить, повеселить тетушку герцогиню, а заодно и девиц. Нет, не доставлю ведьмаку такого удовольствия. Перебьется. Стрельнуть заклинанием себе в ногу было бы глупым делом, поэтому я всего лишь отшвырнула рукой эту мелкую тварь, которая куда-то отлетела и тонко взвизгнула. Куда? Стало понятно сразу же. А! заголосила Хейли и выскочила из-за стола. Меня кто-то укусил! И, -х! подхватила Кейли, бросая салфетку на пол. В один миг она взгромоздилась на стул. Что там? вторила Лусия. Она быстро поднялась, но обошлась без прыжков в высоту. Всего лишь отбежала на два метра от стола. Что происходит? Наконец-то вступила в разговор тетушка Герцогиня. Надо сказать, на девиц она смотрела с осуждением. Я подобралась, но с места не сдвинулась. Подозреваю, что решение призвать тварюшку пришло ведьмаку в голову при нас с Райли. Клэптон так и остался сидеть на своем месте с интересом, посматривая на переполошившихся девиц. Нежные женские натуры, рядом с неведомой живностью, чувствовали себя крайне трепетно. Вернер склонился, поднял аккуратную скатерть и заглянул под стол. Однако тут же разогнулся. — Мой мальчик, что там такое? — обеспокоенно поинтересовалась герцогиня. Как настоящая леди, она не двинулась с места, и только сжатые сухие пальцы говорили о напряжении и неодобрении. «Тетушка, там ваш кот». «Дофин?» — удивленно выдохнула Поломедея. Словно нарочно из-под стола показалась пушистая морда, изо рта которой торчал дергающийся мышиный хвост. «Девушки, надеюсь, в следующий раз, когда вы заметите кота или даже комара, никто из вас не оборвет шторы и не прыгнет на люстру». Речь, произнесенная тетушкой герцогини, заставила всех троих устыдиться. «Испугалась?» — спросил Вернер, наклонившись ко мне. Губы мужчины коснулись моего уха, и мне показалось, что он нарочно это сделал. Провоцировал, вызвав мурашки. Логан все это время не сводил с нас напряженных глаз, и на миг его лицо свело судорогой. Потом ведьмак отвернулся и принялся помогать визгливым гостям усаживаться. «Не успела». — ответила я совершенно честно. «А что, нужно было поучаствовать в этом балагане? Рад, что ты решила остаться на месте и не устроила прыжки в высоту». Губы Вернера дрогнули, скрывая улыбку. «Леора, я уже сыт. А ты?» Подумала и кивнула. Сидеть за столом в неприятной компании — это не то, о чем можно мечтать. Никакого удовольствия. Первый голод был утолен, цирк с конями уже отпрыгал. Слушать умные разговоры можно, только надо ли, компания не та. «Хочешь сбежать прямо сейчас?» — поинтересовалась шепотом. «Не сразу. Давай выждем несколько минут». «Согласна. У тебя есть какой-то план?» Не то чтобы я набивалась в компанию к Вернеру, но пристальный взгляд, которым следил за нами Логан, немного напрягал. Во время учебы я посещала свою семью. Не часто, лишь изредка, и иногда встречалась там с Логаном. Даже сейчас считаю, что отец нарочно устраивал наши встречи, чтобы я присмотрелась к выгодному жениху. Впрочем, он был такой не один. Весь нужный и перспективный, от вида которого у меня скрипело на зубах. Интересно, что темный маг мог предложить моему отцу, чтобы тот попытался нас свести? Разговор перетек на погоду, урожай и модные в этом сезоне шляпки. Я в сельскохозяйственных разговорах не участвовала, только потягивала клубничный компот. Вернер молча слушал, словно нарочно пытаясь игнорировать тот факт, что в этом доме гостит колдун. Наверное, ему стоило немалого труда не выгнать незваного гостя, то и дело с наглостью взирающего на хозяина. Скорее всего, Райли не хотел расстраивать родственницу, а заодно и Лусию, пытающуюся сейчас реабилитироваться за свой страх перед мышью. «Тетушка, нам пора» произнес Вернер, слегка наклонившись к герцогине. Он говорил тихо, однако услышали все присутствующие. «Куда ты?» поинтересовалась женщина и бросила на меня внимательный взгляд. «Не я ли, подбиваю ее племянничка, вылезти из-за стола голодным?» «Дела?» — коротко сообщил Райли, беря меня за руку. «Леора, ты со мной?» «Разумеется», — подхватила я, словно нарочно роняя салфетку на пол. Лусия скривилась. Ей этот поступок показался неуклюжим. Я же не собиралась производить хорошее впечатление на всех и каждого. Достаточно, чтобы старушка не получила удар прежде времени. Остальные молоды и здоровы. Сама же шепнула простенькое бытовое заклинание. А салфетка — это так, отвлечение. Ерунда сущая. Всего-то пыль из-под стола окажется на штанах Логана. Подумаешь, соберется и прилипнет. Зато ведьмак не замерзнет. В грязи-то все теплее. Наверное.